Глава 11. Санаторий, точнее его останки, представляло из себя жалкое зрелище. Корпуса, зиявшие пустыми оконными проемами, сохранились, но под крышу был подведен только один. По редким столбам ограды была протянута колючая проволока, которая вряд ли бы удержала желающих, если бы здесь нашлось, что грабить. Но ничего не находилось, поэтому никакой проходной и дополнительной охраны тут не было. Ворота и деревянная калитка запирались на обычные висячие замки, ключи от которых нам выдали. Ворота мы открывать не стали, поэтому такси осталось за оградой. Сами же мы прошли внутрь, чтобы убедиться, при близком рассмотрении все выглядит не менее печально, чем издалека. Зрелище было душераздирающее. Наверное, потому что я уже считал это имущество своим, хотя решение еще не озвучил. Сами корпуса пока не разрушились, но до этого был недалеко. Еще пару лет, и активная поросль окончательно испортит здание изнутри. «Сосны красивые!» Попытался найти что-то положительное серой. «И здание так хорошо вписано в лес!» прям сразу целебным чем-то запахло. Он сделал вид, что дышит всей грудью, стремясь как можно сильнее оздоровиться, пока есть такая возможность потом подошел к одному из источников на территории будущего санатория, зачерпнул оттуда воды и попробовал. Вкусное? «Ее на вредные вещества стоило бы проверить. А то будешь животом маяться следующие сутки», — скептически сказал Постников. «Серег, ты серьезно хочешь вот это вот брать? Оно же все разваленное». «Да, не оно нам достанется просто так, бесплатно». «Это тебе оно достанется просто так». «А Ярославу за это придется пахать», — напомнил Постников. «Он был согласен пахать за лицензию, если ты вдруг забыл. А так, к лицензии мы получаем еще и хороший кусок земли с одним действующим предприятием, зданием, которое можно восстановить, и санаторием, который можно достроить. В конце концов, его даже просто можно будет построить заново, а вот это все снести». «Дань, я прекрасно понимаю, сколько придется вложить, чтобы восстановить». Но после того, как восстановим, санаторий начнет приносить хорошую прибыль, а завод будет приносить прибыль уже сейчас. Последнее было заявлено уже не с таким опломбом, потому что на заводе оборудование дышало на ладан, а значит, вскоре тоже потребуют замены. Специализировался завод на производстве тушенки, что не вдохновило никого из нас троих. Но закрывать его мы не будем, разумеется. Сера уже прикидывал, как можно увеличить ассортимент, и собирался завести свое хозяйство, чтобы экономить на закупке мяса. Планов у него было много, но все они упирались в отсутствие денег. «Но пока у нас нет денег на восстановление», — напомнил я. «Я думаю, на один на скребем» — сумел удивить меня серой. Тем более, что это не одномоментное вливание, а можно вкладывать постепенно, по мере необходимости. «К примеру, то здание, что под крышей, можно застеклить и потихоньку доводить до ума. С тем, чтобы по весне уже запустить первых отдыхающих». Осенников скептически осмотрел здание и бросил. «Да ты оптимист, Серега. вы почему-то не стали достраивать». «Потому что они собирались кому-нибудь отдавать собственность Карповых», — уверенно ответил Серый. «А если что-то собираешься отдавать, зачем туда вкладываться?» Запусти Тумановый тут санаторий сами, нам бы этот участок не светил. Он для Тумановых, поди, вообще убыточен. Пойдем на пляж глянем. Пляж был небольшой, но покрытый чистым и очень светлым песком. Практически белый пляж. Вода неожиданно оказалась прогретой до температуры, достаточной для купания не слишком теплолюбивых людей, и наш финансовый директор героически в нее полез. Наверное, чтобы испытать способность данной жидкости к поддержке тела. Мы с Постниковым в воду не полезли. Должен же кто-то не терять бдительность, пока остальные развлекаются. Серый с видимым удовольствием поплавал, потом вернулся, попрыгал на песочке, в чем мать родила, обсушился заклинанием и заявил. Хорошая водичка! Бодрит! Ну что, поехали смотреть главное. Главным, по мнению Серого, была зона без магии. Приближение к ней я почувствовал сразу. Источник начал хаотично сокращаться из-за чего захотелось развернуться и уехать. Как только здесь люди чем-то занимаются. В саму зону мы не заехали, остановились перед гостиницей. Не рискуя соваться без подстраховки, я запустил пару сканирований, но они завязли где-то, не вернувшись ко мне. Создавалось впечатление, что все заклинания уходили в никуда, поглощались чем-то внутри зоны. Идти туда категорически не хотелось, и я на время решил довериться интуиции. «Дань, какую-нибудь инфу по влиянию таких зон на магов можно получить?» «Я в открытых источниках ничего не нашел, но у тебя свои методы». «По этим зонам все кланы держат информацию при себе. Общий нет. Те, у кого этих зон нет, этой темой вообще не занимаются. У Баженовых не было. Поэтому либо покупать информацию, либо просить у Тумановых к платям». «Не дадут», — скептически сказал Серый. «Подозреваю, что такая инфа дороже, чем то, что нам предлагают». Обоим моим спутникам было не по себе, а вот таксист, который нас возил, ничего не заметил. Он даже не понял, почему мы попросили его остановиться именно там, где остановились. Возможно, причиной этого было то, что источника у мужика не было даже в зачаточном виде. На всякий случай я его спросил, не чувствует ли он чего-то странного. «Я нет». «Но эту дорогу знаю. Маги здесь ездить не любят», — сообщил он. «Говорят, лучше дольше в объезд, но не здесь. Нехорошее место». «Но по мне, что одна дорога, что другая, разницы нет». «Хотелось отсюда уйти как можно скорее, а ведь мы были даже не в самой зоне». «Что ж в ней такого?» «Не думаю, что если зайти туда ненадолго, она как-то мне навредит». «Я все-таки решился и дошел до границы». Все это время источник находился в прединфарктном состоянии, сокращался и расширялся так, как будто собирался покинуть мое бренное тело. Но стоило пересечь границу, как я сразу перестал его чувствовать. И это оказалось так страшно, что я тут же вернулся хотя бы для того, чтобы убедиться, с источником ничего не случилось. Нет, экспериментировать на себе нельзя. Это действительно останусь без магии, если источник скукожится». Его, конечно, можно будет опять выправить, но на это потребуется время, которое может оказаться критичным при разборках с Накрихом, а значит, следует отложить эксперименты на себе на потом. Жаль, что у крыс источников нет, а то запускали бы и проверяли на них. «Поехали отсюда», — предложил Серый. «Полагаю, все, что хотел, ты уже посмотрел?» «Поехали», — согласился я. Мои спутники в такси залезли с явной радостью. Даже на лице, обычно безэмоционального эмоционального постника, вычиталось облегчение. Я и сам чувствовал беспокойство до тех пор, пока мы не оказались на достаточном расстоянии от границы. Гадкая эта штука, ваша зона без магии. Внутри, после ее посещения, что-то неприятно зудело, и я запустил сканирование на себя, испугавшись, что даже после столь краткого пребывания в зоне источник мог местами слипнуться или каналы перекрутиться, как у Давыдова-старшего. Результат меня удивил. Источник увеличился в размерах. Не сильно, но рыхлость стенок намекала, что их можно еще растянуть. Я даже перепроверил. Настолько неожиданным оказался результат. Каналы тоже обзавелись рыхлыми стенками, а значит, их пропускную способность можно увеличить. Я просканировал и своих спутников, у которых таких изменений не было, что и понятно. В зону они не заходили. В целом... Результат для меня оказался весьма позитивным, но я не мог бы сказать с определенностью, случайен ли он, и что будет, если я зайду в эту зону опять. Так-то было похоже, что она воздействует на все магические структуры, и если там побыть подольше, то гарантирован эффект, который был у Давыдова-старшего. Но если маги при коротком посещении получали эффект роста личной силы, то понятно, почему кланы не делились с другими. И тогда выходит, что той же Полине недолгое пребывание пошло бы на пользу. Но вряд ли глази вы собирались ее усиливать. Скорее, додержали бы, пока магия вообще стала бы недоступна. Если не видеть внутренних структур, не можешь понять, почему короткое пребывание приводит к усилению, а долгое — к потере магии. Голова пухла от вопросов, ответов на которые не было. Дань, за сколько можно купить инфо об экспериментах в таких зонах? «У нас таких денег нет!» Сразу забеспокоился Серый. «Пока нет!» «А что, что-то случилось?» «Случилось...» «Но не уверен, что плохое, скорее непонятное. Потом поговорим». «Ставить защиту от прослушки я не хотел. С такими изменениями магию нужно использовать по минимуму, пока все не устаканится. Но вообще эффект, конечно, интересный». «Ярослав, так что ты решил?» Неожиданно спросил Серый. «Будем брать». Конечно, встает вопрос как с деньгами, так и с людьми. «Карповских тут немного осталось», — сказал Постников. «Но опять же, после войнушки...» «То есть опять придется кому-то что-то восстанавливать?» «Именно. Зато такие пойдут на полную клятву. Но проблема с людьми это, конечно, не решит. Разве что сделает чуть менее острый». «Нам клановые здесь нужны только на охрану поместья и санатория», — заявил Серый. То, что не завязано на магии, оно не столь принципиально. Да и секретов там особых нет. Никто не будет заниматься промышленным шпионажем, чтобы узнать рецепт изготовления тушенки. Если только мы не придумаем нечто уникальное. «Серег, то есть ты больше ничего здесь запускать не планируешь?» Заинтересовался Постников. «Почему не планирую?» «Планирую. Но не прямо сейчас. Ты сам говорил, денег у нас нет лишних, да и не лишних тоже». Он вздохнул и укоризненно на меня посмотрел, как будто я был обязанному предоставить недостающую сумму и не предоставлял исключительно из лености. «И целители будут нужны сюда. Хотя бы два дежурных». «Серег, умер аппетиты». «Новых целителей в ближайшее время не будет». «Это неправильно». Сразу бросился в атаку наш финансовый директор. «Мы такой вкусный сектор в результате не окучиваем, как всякие косметические изменения» которые в случае квалифицированного целителя будут проводиться быстро, бескровно и без осложнений. Тимка заикался, что у него есть подходящее заклинание, но... «Но мы этим пока заниматься не будем», — отрезал я. «Да почему? Можно поискать среди наших врачей, таких как Давыдов-старший, и пропустить через нашу целительскую школу. Вот тебе готовые целители с медицинским образованием». «Тогда уже сразу среди тех, кто занимается пластической хирургией». Насмешливо предложил Постников. «Только вот беда. Все такие клиники давно и прочно расписаны между кланами, а те не обрадуются появлению конкурентов. Серег, я не уверен, что мы сейчас выиграем клановую войнушку». «То есть войнушку-то мы выиграем, но при этом так проредим и без того мелкий собственный клан, что подобный выигрыш будет больше похож на проигрыш». «А мы цены поставим побольше, чтобы нас конкурентами не считали!» Не сдавался Серый. «Ну правда, Дань, там такие деньги крутятся!» «Что за них будут воевать до последнего». Закончил за него Постников. «Серег, закатывай губу на ближайшие лет пять». «Но целители нам все равно нужны!» Пробурчал раздосадованный Серый. Я достал телефон и набрал императора. «Слушаю, Ярослав». Тут же откликнулся он. «Добрый день, Ваше Императорское Величество! Мы осмотрели предложенные вами в качестве уплаты за занятия...» И решили брать, хотя, конечно, состояние имущества оставляет желать лучшего. И если вы добавите информацию по зонам без магии, будет вообще прекрасно. Попробовать я был обязан. Последнее точно нет, Ярослав. Мне показалось, что император с трудом удерживается от смеха. Но согласование целительской школы остается в силе. В понедельник документы будут готовы, а со вторника начнутся занятия. «Александр будет приезжать в школу. С директором я согласую».